По поводу сервиза, в ввиду того, что у Елены, конечно, даже язык не повернется, и вообще это хамство и мещанство сервиз придать забвению. Пустить Лариосика в книжную, поставить там кровать с пружинным матрацем и столик. Елена вышла в столовую. Лариосик стоял в скорбной позе, повесив голову, и глядя на то место, где некогда на буфете помещалось стопкой 12 тарелок. Мутно-голубые глаза выражали полную скорбь. Николка стоял напротив Лариосика, открыв рот и слушая какие-то речи. Глаза у Николки были наполнены напряжённейшим любопытством. «Нету кожи в Житомире, — растерянно говорил Лариосик, — понимаете, совершенно нету. Такой кожи, как я привык носить, нету!» Я кликнул клич сапожником предлагая какие угодно деньги, но нету. И вот пришлось. Увидя Елену, Ларесик побледнел, переступил на месте и, глядя почему-то вниз на изумрудной кисти капота, заговорил так.